Третья. Ещё 5 минут коломба, не поднимаясь с коленей, восстанавливала дыхание. Последний приступ паники был у неё много дней назад. Да нет, прошло уже несколько недель. Приступы начались сразу после выписки из больницы. Её предупреждали, что такое может случиться, и частенько случалось с пережившими подобное. Однако, судя по рассказам, она ожидала скорее лёгкой трясучки и бессонницы. Но первый приступ походил на землетрясение и поразил её до глубины души, а второй оказался ещё сильнее. От нехватки кислорода она потеряла сознание и подумала, что умирает. Приступы повторялись всё чаще, иногда до 3-4 раз в день. Чтобы их спровоцировать, достаточно было всего лишь звука или, например, запаха дыма. Психолог из больницы оставил ей свой номер. на случай, если ей понадобится поддержка. Прямо-таки упрашивал к нему обратиться, но Коломба не рассказала о приступах ни ему, никому ли бы ещё. Она пробила себе дорогу в мире мужчин, многие из которых предпочли бы, чтобы она приносила им кофе, а не раздавала распоряжения с пистолетом за пазухой, научившись скрывать свои слабости и переживания. И потом, в глубине души, она верила, что получила по заслугам. в наказание за катастрофу. Заклеивая пластырем разбитую костяшку, Коломба хотела было снова набрать Ровере и послать его на хрен, но так и не решилась. Она постарается, чтобы их встреча была настолько короткой, насколько позволит элементарная вежливость, а потом вернётся домой и отправит по почте заявление об отставке, которое давно ждёт своего часа в ящике стола. А уж после решит, чем занять остаток жизни. Остается лишь надеяться, что она не станет, подобно некоторым вышедшим на пенсию коллегам, крутиться возле полицейского участка, лишь бы снова почувствовать себя в кругу семьи. Бушующая на улице гроза словно сотрясала весь мир. Коломбо накинула поверх толстовки ветровку и вышла из дома. Ожидавший за рулем машины паренек выскочил под ливень, чтобы ее поприветствовать. «Я агент Альберти Массимо у госпожа Касселли». — Садись в машину, промокнешь, — сказала она, усаживаясь на пассажирское сиденье возле водителя. На разыгравшуюся сцену с любопытством глазели из-под зонтов несколько соседей. Она переехала сюда недавно, и не все были в курсе ее профессии. А может, и никто, учитывая ее нелюдимость. В автомобиле Коломба сразу почувствовала себя как дома. Мелькающее отражение проблескового маячка на лобовом стекле — Полицейская радиочастота и приклеенные к козырьку фотографии разыскиваемых преступников казались давно невиденными старыми знакомыми. Неужто ты и правда готова подать в отставку, спросила она саму себя. Нет, готова она не была, но ничего другого не оставалось. Альберти включил сирену и тронулся. В вырубе фыркнула Коломба. Мы не спешим. — Мне приказано поторопиться, — госпожа Касселли ответил Альберти, но послушно выключил сирену. Это был светлокожий парнишка, лет двадцати пяти, с едва заметными беснушками. От него пахло лосьоном после бритья, аромат приятный, хоть и не слишком уместный в это время дня. Может, он таскал этот лосьон с собой и намазался специально, чтобы произвести на нее впечатление? Да и форма на нем была уж больно чистенькая и отутюженная. — Ты новенький, что ли? — спросила она. — Месяц назад закончил академию, госпожа Касселли. — А до этого год прослужил в армии по контракту. — Вообще-то я из Неаполя. — Поздновато ты начал. — Если бы я провалил вступительный экзамен в прошлом году, то в этом уже не прошел бы по возрасту. На силу успел. — Ну, удачи тебе! — пробормотала она. — Госпожа Касселли, можно вопрос? — Давай. — Как попасть в мобильный отряд? — Как попасть в мобильный отряд? Коломбо скривилась. В мобильное спецподразделение мечтал попасть каждый второй патрульный. Во-первых, нужна рекомендация. Подаёшь заявление начальству, проходишь обучение в криминальной полиции. Только если туда попадёшь, заруби себе на носу, что там не так весело, как ты воображаешь. А нормальным рабочим графиком можешь забыть. Позвольте спросить о вам, как удалось туда попасть? Сдала экзамен в Милане. 2 года прослужила в участке, потом перевелась в отдел по борьбе с наркотиками в Палермо. 4 года назад после назначения ровера меня тоже перевели в Рим в качестве замначальника в убойный отдел. Послушай моего совета, не говори убойный отдел, если не хочешь, чтобы все считали тебя пингвином. Пингвинами называли желторотых новичков. Ты кино насмотрелся. Мы спецподразделение по расследованию убийств. О'кей? Простите, госпожа Косселли, сказал Альберти, когда он краснел, веснушки становились более заметными. Голомба решила переключить его внимание. Как вышло, что ты разъезжаешь в одиночку, спросила она. Обычно я патрулирую в паре с коллегой со стажем, но тут я добровольно вызвалс участвовать в поисках. Это мы с напарником сегодня натолкнулись на Мауджере на провинциальной дороге. — Просто представь, что я понятия не имею, о чем ты. Альберти пояснил, в чем дело. Так Коломбо узнала о мужчине в шортах и его исчезнувшем семействе. — Вообще-то в поисковой операции я не участвовал, а только съездил к ним на квартиру и подежурил возле дома, — закончил Альберти. — Возле дома Мауджере? — Да. — Да, если жена избежала, то с собой она ничего не взяла. — А соседи что говорят? — Ничего толкового, госпожа Касселли, но болтовни я наслушался с три короба, — сказал Альберти и снова расплылся в улыбке. Он не пытался сохранить каменное выражение лица, как обычно делали пингвины, и это говорило в его пользу. Коломба и сама невольно усмехнулась. После долгого перерыва соорудить на лице подобие улыбки стоило ей немалых усилий. Куда едем? Координационный центр поисковой операции находится на ипдроме в Вивару. Участвуют мы, карабинеры, пожарные и служба гражданской обороны. Ну и кучка добровольцев, которые в основном только путаются под ногами. Слухи уже поползли, как обычно, с досадой сказала Коломба. Была какая-то подвижка часа 3 назад. Я видел, как два Ленд-ровера Дифендерс с несколькими полицейскими и магистратом направились в сторону Монтекаво. Судья Деанджелис, знаете такого? Да. Судью она знала и была от него не в восторге. Франко Деанджелис слишком уж обожал появляться на полосах газет. До пенсии ему оставалось всего пару лет. Поговаривали, будто он метит в Высший совет магистратуры и готов ради заветного назначения на всё. «Как далеко Монте-Каву от места пикника?» — спросила она. «Через лес километра два, а по дороге все десять. Хотите взглянуть на сводку? Распечатка в бардачке». Помимо прочего, в документе были две взятые из Фейсбука фотографии пропавших. Лючи Балестри оказалась поблегшей 39-летней женщиной с волнистыми черными волосами. Мальчишка был пухленький, в очках с толстенными стеклами — На снимке он сидел за школьной партой и не смотрел в объектив. Мальчику было 6 1/2 лет, звали его Лука. Пешком до Монтика в Неближний свет. Неужели их с матерью никто не видел? Насколько мне известно, нет. Снова зарядил дождь, и движение тут же замедлилось, но с помощью мигалки они разверзли море машин, словно Моисей воды. И за полчаса добрались до съезда на Виллетри. На глаза Колумбе стали попадаться снующие туда-сюда полицейские автомобили и фургоны службы гражданской обороны, которые по приближении к ограде и подрома слились в сплошной поток. Конный клуб представлял собой цепочку непритязательного вида одноэтажных построек, возведенных вдоль скаковой дорожки. Машина с черепашьей скоростью тащилась по дороге, загромождённой служебными и гражданскими автомобилями, автобусами карабинеров, каретами скорой помощи, автоцистернами пожарных и даже парочкой фургонов телевизионщиков со спутниковыми антеннами на крышах и полевой кухней, над которой поднимался густой столб дыма. Только тира да тракторов не хватает, подумала Коломба. Альберти притормозил за каким-то трейлером, Приехали, госпожа Коссели, сказала он. Господин Роверо ждёт вас в оперативном центре. Ты там уже побывал, спросила она. Да. Проводи меня, так быстрее будет. Оставив машину на ручнике, Альберти повёл Коломбу между заброшенных с виду построек. Оттуда доносилось конское ржание, и я оставался лишь надеяться, что навстречу им не вылетит какая-нибудь обезумевшая от грозы лошадь. Они подошли к одному из строений, которое охраняли двое полицейских в форме. Те кивком поприветствовали Альберти и проигнорировали Коломбу, приняв её за штатскую. "Жди здесь", сказала она и без стука распахнула дверь, на которой висела бумажка с надписью "Государственная полиция, без доклада не входить". Она вошла в заставленное металлическими стеллажами помещение архива, за четырьмя необъятными конторками, Расположились полдюжины агентов в форме и в штатском, каждый из которых говорил по рации или по телефону. Над развернутой на столе картой склонился Альфредо Роверо. Невысокий мужчина лет шестидесяти с аккуратно зачесанными назад редеющими седыми волосами. Она заметила, что его ботинки и брюки по колено забрызганы грязью. Сидевший у входа полицейский поднял глаза и узнал Коломбу. — Госпожа Касселли! — вскочив, воскликнул он. Коломбо не помнил его имени, только позывной «Арго-03», который он использовал на смене. Все тут же умолкли и уставились на нее. Коломбо через силу улыбнулась и взмахом руки показала им, чтобы возвращались к работе. — Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Арго пожал ей руку. — Госпожа Кассели, как поживаете? — Нам вас не хватало. — Вот я по вас не скучала. Неловко пошутила она. Арго снова взялся за телефон... И вскоре гомон возобновился. Из реплик полицейских она поняла, что вдоль дороги выставлены посты. Странно. Это не входит в стандартную процедуру при розыске пропавших. Ровер подошёл к Коломбе и, глядя ей в глаза, слегка сжал её плечи. Его дыхание отдавало табаком. Отлично выглядишь, Коломба, правда? Спасибо, ответила она. Ровер, в свою очередь, показался ей усталым и постаревшим. Под глазами у него набухли мешки, и ему явно не помешало бы побриться. Что происходит? Всё-таки любопытно. Несколько, ну раз уж я здесь. Скоро сама увидишь. Он взял её под руку и развернул к двери. Надо найти машину. Моя осталась на въезде, не подойдёт, нужен джип. Они вышли наружу, и прислонившись к стене Альберти, тут же вытянулся по стойке смирно. Ты ещё здесь? спросил Ровер. Это я попросила его подождать, вмешалась Коломба, надеялась скоро вернуться домой. Умеешь водить внедорожник? спросил паренька шеф. Да, господин Ровера. Тогда вернись к о въезду и раздобудь джип, мы тут подождём. Альберти поспешно повиновался, стоя под запрещающим знаком, Ровера закурил сигарету. Едем в Монтикаво? спросила Коломба. Вот так и пытайся ничего не рассказывать тебе заранее. — Вечно ты все разнюхаешь, — отозвал сон. — Вы думали, я не догадаюсь побеседовать с водителем? — Было бы неплохо. — Ну и что там такое? — Хочу, чтобы ты увидела своими глазами. Едва не столкнувшись с мотоциклом дорожной полиции, во двор задним ходом въехал Дефендер. — Наконец-то! — Рувера подхватил Колумбу под руку и повел к машине. — Она нетерпеливо вырвалась. — Мы что, куда-то опаздываем? — Мы что, куда-то опаздываем? — Да, еще полчаса, а то и меньше. И нам будут весьма не рады. — Почему это? — Могу поспорить, ты и сама догадаешься. Ровера открыл перед ней дверцу машины. — Я всерьез подумываю вернуться домой. Не шелохнувшись, сказала Коломбо, с детства терпеть не могла загадок. — Обманщица! — Тогда бы ты выбрала другую профессию. — Это я и собираюсь сделать. — Значит, ты точно решила? — вздохнул он. Абсолютно. Ладно, потом обсудим. Садись, давай. Смирившись, Коломбо уселся сзади. Умница, сказал Ровера, забираясь на переднее сиденье. Следуя указаниям Ровера, Альберти вырулил с территории падрома на дорогу Вивару. Меньше, чем через 5 км, свернул на улицу Деилаге и наконец выехал на шоссе, ведущее к коммуне Рока-ди-Папа. Промелькнули последние домишки и забегаловка, где под навесом на веранде Попивая кофе, курили полицейские. Все гражданские как сквозь землю провалились. На глаза попадались лишь люди в форме и военные автомобили. Проехав еще километр, они выехали на дорогу к Монте-Каво. Наконец они остановились. Вокруг не было ни души. Где-то в конце тропинки, сквозь кроны, погруженных в сумрах деревьев, просвечивали лучи прожекторов. «Дальше пойдем на своих двоих». Для джипа здесь слишком узко, сказал Роверо и достал из багажника два ручных фонарика. Мне что, искать спрятанные записки? Не отказался бы, хоть и изредка получать столь явные подсказки. Он протянул ей фонарик. Какие ещё подсказки? Имей терпение. Они пошли по тропе между деревьев, ветви которых сплелись в зелёный свод. Теперь, когда дождь перестал, Наступила почти полная тишина, в воздухе веяло влажностью и гниющей листвой. Запах напомнил Коломбе, как в детстве они вместе с дядюшкой, ныне давно покойным, ходили по грибы. Где и так они удалось припомнить, нашли ли они тогда хотя бы парочку. И без того запыхавшийся от ходьбы Роверс снова закурил. Вот она, священная дорога, произнёс он. Вы о чём? спросила Коломба. Эта дорога когда-то вела к Крымскому храму, видишь? Ещё можно различить древнюю кладку. Ровера направил фонарик на серые, стёртые от времени базальтовые плиты. 3 часа назад одна из поисковых групп прошла по этой аллее до обзорной площадки. Какой обзорной площадке? Ровера направил луч фонарика на темнеющие впереди деревья. Вон той. Коломбо, пригнувшись, пробралась сквозь заросли. И перед ней открылась просторная каменная терраса, ограждённая железным парапетом. Десятью метрами ниже простиралась заросшая соснами и каменными дубами поляна. Между узкой дорожкой и деревьями были припаркованы два дефендера и полицейский фургон для перевозки технического оборудования. Снизу доносился приглушённый рокот дизельного генератора, от которого работали прожектора, и отзвуки голосов. Ребята заметили их по чистой случайности. Ровера показал куда-то вниз, и она посветила за парапет. На краю темноты мелькнул светлым бликом одинокий камень. Поначалу ей показалось, что за кустарник зацепился пластиковый пакет. Выхватив его из сумрака лучом фонарика, она поняла, что приняла за пакет пару свисающих с ветки и медленно покачивающихся на ветру бело-синих кроссовок. Даже на расстоянии видно было, что обувь детская не больше двадцать восьмого или тридцатого размера. «Значит, мальчик там упал?» — спросила Коломба. «Присмотрись получше». Приглядевшись, она заметила, что кроссовки не просто зацепились, а привязаны за шнурки. Она обернулась и посмотрела на Ровера. Кто-то их сюда повесил. «Именно поэтому группа спустилась». Он указал на тропинку «Связь». Можешь пройти здесь, только поосторожнее, спуск крутой. Один из ребят лодыжку подвернул. Ровера пошёл впереди, заинтригованная Коломба невольно двинулась следом. Кто повесил там кроссовки и зачем? Внезапный порыв ветра обдал её водяными брызгами, и Коломба вздрогнула, лёгкие сжались. Не хватит ли приступов на сегодня, подумала она. Вот вернёшься домой и пуникуй сколько хочешь. Можешь даже поплакать опять, только, пожалуйста, не сейчас. Она сама не знала, к кому обращается, и понимала только, что здешняя атмосфера начинает действовать ей на нервы. Ей захотелось как можно скорее уехать. Пройдя мимо деревьев, они оказались на зарухшей чахлом кустарником и ежевикой крутой насыпи, размеченной полукругом из крупных камней. Возле одного камня собралось человек десять, включая Франку де Анжелеса и замначальника Центрального следственного управления Марку Сантини. У подножия валуна что-то фотографировали два типа в белых комбинезонах. На груди у них красовалась эмблема отдела анализа тяжких преступлений. И Коломба разом всё поняла. В глубине души она предчувствовала это с самого начала. Ведь поиск пропавших не её конёк. Она занимается расследованием убийств. Она подошла поближе. Валун отбрасывал тёмную заострённую тень на скорченную на земле фигурку. только бы не ребёнок, мысленно взмолилась Коломба. Её молитва была услышана: труп принадлежал женщине, и она была обезглавлена.